Слава двадцатая. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Придя в сознание, дед Богуслав обнаружил, что лежит в каком-то странном ящике с мягким ложем, крышка которого была открыта. На теле, кроме добротных домотканных портков, из-за дежи больше ничего не имелось. Выбравшись из странного серебристого ящика, Богуслав первым делом огляделся. Находился он в большой просторной комнате с белыми стенами, вдоль которых стояли странные шкафы с мигающими огоньками. Окон в светлой комнате почему-то не было, а сам мягкий свет, казалось, шёл прямо от самых белых стен и необычного потолка. Единственным знакомым предметом в комнате оказалось довольно большое зеркало. Оно было закреплено на стене рядом со странным серебристым ящиком и имело размеры от пола до потолка. Кроме зеркала, приметил необычные высокие двери на противоположной стене. Внимательно осмотрев себя в зеркало и ощупав своё обнажённое плечо, Богуслав заметил, что на нём не осталось и малейшего следа. от недавнего ранения. Мало того, все застарелые шрамы, полученные в битвах и различных сражениях, тоже полностью исчезли, а тело наполнилось новой силой и вроде как даже немного помолодело. Что, княже, смотришь и размышляешь, куда же все твои многолетние боевые отметины подевались? раздался очень знакомый голос со стороны дверей. Резко отвернувшись от большого зеркала и посмотрев направо в сторону двери, Богдаслав увидел улыбающиеся глаза Всеволода Доброславовича. Он подошёл и крепко обнял своего старого друга и родича. Здравствуй, Всеволод. Ты даже не представляешь, как я рад видеть тебя. Не подскажешь мне, где мы находимся и как я сюда попал? И тебе здравия, Богуслав Свет Ярославович, обрадованно сказал неожиданно пропавший после свадьбы внука старейшина поселения. А попал ты сюда весьма просто. Тебя чуть живого и окровавленного на волокуше Демидушка наш притащил. Если бы не его находчивость, решимость и расторопность, тебя бы уже наши древние предки на звёздном мосту встречали. Эй, медведяка такой, уменьшил бы свою силушку, а то все мои старые косточки переломаешь. Будешь потом выслушивать от сестрицы своей всё, что она о тебе и твоей немереной силе думает. А что? Златко тоже тут в антих странных хоромах обитает, спросил Богуслав и выпустил родича из своих крепких объятий. Ты мне пока так и не ответил, всеволод. Где мы находимся? На небесах мы находимся, Богуславушка. На небесах. Со мной тут и Злата с Анеей обитают, да и Мирослав с нами тоже здесь проживает. Может, хватит шутки шутковать, княже? Повеселился малость и будь. Я же тебя без всяких шуток про энто место спросил. А я тебе без всяких шуток ответил, Богуслав, уже более строго сказал старейшина. Мы с тобой сейчас действительно на небесах находимся, а само место, где мы теперь жить будем, называется база наблюдения Мира Белорос. Привыкай, родич. Отныне ты стал и ещё одним из её поселенцев. Чтоб тебе понятней было, добавлю, что эта база наблюдения с древнейших времён под самой что ни на есть поверхностью нашего ночного светила устроена ежели ты в будущем захочешь когда-нибудь посмотреть на нашу землю-матушку с большой высоты то проживающее тут местное хозяева предоставят тебе такую возможность но мне же домой надобно все вот как же там мои домочадцы без меня жить будут Нормально жить будут, как все люди во все времена жили. Или ты, не ровен час, решил их напугать своим неожиданным появлением и на тот свет спровадить? Типун тебе на язык, Всеволод. С чего энта мои домашние вдруг станут меня пугаться и раньше сроку начнут помирать от моего возвращения домой? Удивленно спросил Богуслав. Так ты же для всех наших поселян Умер 20 дней назад. Можно сказать, утоп в самой глубокой чёртовой плеши нашего болота. Как утоп? Молча. Ты туда случайно заполз по неведению, будучи тяжко раненным. Ты же, когда шёл по узкой тропе через камыши нашего болота, получил смертельную огнестрельную рану. Вот и попытался укрыться от второго выстрела бегрого каторжника Душегуба. Не может быть. Ещё как может быть? А теперь и ча сам подумай, что может случиться у тебя в доме, ежели у него в него у мертвее в твоём нынешнем, помолодевшем обличии заявится. Думаю, что от такого явления твоим домочадцам сразу поплохеет, а кое-кто и душу богам от испуга отдаст. Пойми же наконец, Богуслав, на болоте, на месте твоей Нечаянной погибели, уже жандармы нашего уезда побывали. Все там тщательно осмотрели и в книгу в свою жандармскую записали. Что нет у тебя больше среди живых? Так как ты помер от злодейства беглого тятя. Так что нельзя тебе назад в наше поселение возвращаться. Так же, как и нам всем тут живущим. Привыкайте переча к новой жизни. Что тебе нашанские небесные друзья подарили? А с чего они вдруг решили мне новую жизнь подарить? Ведь они же меня совсем не знают. Небесники так сделали по просьбе моего внука Демидушки. Подружился он тут со всеми обитателями. Да и обучение у них проходит. Мой внучок их дюжесильно попросил тебя спасти и вылечить. Вот они и вняли его просьбе. Ой, на тепереча, о чём я говорю? Ничегошеньки я не понял, все волод. Все волод. Ты же сам мне только что говорил, что мы на небесах находимся. Так как же Демидка мог меня из болота прямо на небеса затащить? Для энтого дела небесные пути с тайными вратами есть. На земле в такие врата входишь и сразу на базе в небесах оказываешься. Одно из таких врат на Северном острове посреди нашего болота находится. Вот Демидушка этими вратами и воспользовался. А теперь, Ича, давай-ка я тебе помогу в новую одежонку облачиться. Ты такой еще не носил никогда. Но сразу тебе скажу, что она очень удобная и с носу ей почти нет. А потом пойдем с местными обитателями знакомиться». Скажи, княже, когда Демид меня сюда доставил, где он мои вещи оставил? На болоте или с собой захватил? Не переживай, Богуслав, улыбнулся Всеволод Доброславович. Демидушка твой заплечный мешок с собой прихватил. Он, наверное, тут в одном из шкафов лежит. Сейчас посмотрим, куда его подевали. А чего ты так о своём мешке беспокоишься? У меня внял подарки для внуков и внучек лежали. Арей Жданыч на строительстве схрона на южном болотном острове древо нужное нашёл и для всех детей нашего поселения ладные игрушки свиристелки в виде птичек сотворил. Так что они мне эти переча как память о домашних останутся, тяжело вздохнув, ответил Богуслав и посмотрел на мужа своей сестры. Тот, понимающе кивнул и подошёл к противоположной стене. В первом же открытом шкафу обнаружился одиноко лежавший заплечный мешок. Проверив содержимое, Богданов улыбнулся и забросил мешок за плечо. Ну вот, теперь и что можно идти знакомиться с хозяевами и остальными обитателями. Знакомство не заняло много времени. Ибо больше половины обитателей базы наблюдения, находившихся в большой трапезной комнате, уже знакомы были. Правда, поначалу непривычно было для Богдаслава Ярославовича видеть очень сильно помолодевшие лица своих близких родичей. Больше всего он удивился не внешнему виду местных снежновласых хозяев базы, которые, кроме одного, были какими-то призрачными. О присутствую одной необычной семейной пары. Всеволод их представил как Дара и Дарину. Супруги по своему внешнему облику ничем не отличались от обычных русичей, если бы не поистине великанский рост. Дар и Дарина удобно разместились в больших креслах возле стола и держали маленьких детей. У мужчины на руках примостилось два маленьких близнеца. А у женщины на коленях тихо сидела необычайно красивая маленькая девочка, очень сильно похожая на свою маму. Когда все Волод и Богуслав остановились напротив сидящей семьи великанов, дети, прекратив играть со своими необычными игрушками, удивлённо посмотрели на подошедших к ним людей, с своими небесного цвета ясными очами. «Какие у вас чудесные детки», — сказал Богуслав, посмотрев на малышей. «Сыновья статью все в отца, а девочка необычайной красоты своей, видать, вся в матушку пошла. И как же зовут ваше прекрасное потомство?» Старшего сына мы назвали Алан, а младшего — Демид. «Дочка получила имя Анея», — смущаясь, ответил Дар. «Таким образом...» Мы с Даринушкой решили увековечить память о людях, принявших участие в спасении наших жизней. И сколько же лет вашим чудесным малышам исполнилось, глядя на притихших детей, спросил Богуслав. Наверное, уже лет по 10-12 им будет. Ну что вы, уважаемый Богуслав, улыбаясь, ответила Дарина. Они у нас ещё маленькие. Алано и Димидушки Елиш недавно 4 года исполнилось. А нашей красавице Анеюшке только через 2 месяца 3 года будет. Вы, наверное, их по росту со своими детьми и внуками сравнили, а они росточком в нас пошли. Ежели вы не против, уважаемые Дар и Дарина, то я хотел бы преподнести вашим детям небольшие подарки. Вы позволите? Ничего не имею против подарков для детей. Смущаясь, ответил Дар, а Дарина удивленно посмотрела на нового человека. Сняв с плеча свой мешок, Богуслав достал из него три искусно сделанные деревянные птицы и положил их на край стола перед детьми. «Выбирайте, чадо, кому какая игрушка по нраву и по душе придется, то и берите». Дети посмотрели на своих родителей и сказали, что и получив от них разрешение, стали рассматривать подарки. Вскоре у каждого ребёнка в руках была своя птичка. Первой себе игрушку выбрала Анея, а уже потом выбирать стали её старшие братья. Дети несколько минут крутили в руках подарки, молча осопя и внимательно осматривая их. Дедушка, а как ей играть? Неожиданно раздался звонкий голосок девочки. "Анеюшка, ты внимательно осмотрела свою птичку?" "Да", ответила девчушка. "Ты видела на кончике хвоста птички маленькое отверстие?" "Видела". "Возьми кончик хвоста в рот и немножко подуй в него". Девочка удивлённо посмотрела на Богдаслава, а потом выполнила, что ей было сказано. В помещении раздавалась необычная трель, похожая на соловьиное пение. Столька радости и счастья вспыхнуло в детских глазах, что через несколько мгновений зазвучали ещё две трели, сливаясь в необычайное сочетание звуков. "Я пойду, отведу наших малышей в детскую комнату", неожиданно сказала Дарина своему супругу, поднимаясь из кресла. и опустив на пол малышку Анею. Иначе они своими новыми игрушками совсем не дадут нам спокойно поговорить. Алан, Димит, забирайте все свои игрушки и играть продолжите у себя в комнате. Мальчишки молча стали собирать свои игрушки в небольшую плетёную корзинку. Дети, а что надо об нас сказать дедушке? спросил малышей Дар. Благодарю, в один голос ответили детки. Мальчики самостоятельно, слевшись с колени своего отца, подошли и взяли сестрёнку с двух сторон за руки, после чего направились вслед за матерью на выход из комнаты. При этом Алан, как старший из братьев, нёс в другой руке корзинку с игрушками. Собор вышел из комнаты вместе с ними. Богуслав невольно засмотрелся на очень высокую фигуру Дарины. Даже идущий рядом с ней Сабур едва достигал её до плеча. Мысленно представив, как бы он смотрелся рядом с этой необычной женщиной, осознал, что даже при его достаточно высоком росте, составлявшем чуть больше сажени, он своей макушкой доставал примерно до локтя Дарины. Что, Ярославич? Не веришь своим очам? с улыбкой спросил Мирослав Кузьмич. Трудно не поверить, Мирославушка. Когда своими собственными глазами видишь, как ожили чудо-богатыри и красавицы из наших древних преданий и былин. Тут ты прав, братец. Это действительно те самые богатыри и красавицы, о которых в наших преданиях и былинах память людская сохранила. молила Злата Ярославишна. Они защищали нашу землю-матушку от пришлых врагов в давно ушедшие времена, а потом довольно долгое время сильно израненные безведении находились. А несколько лет назад узнал про них наш Демидушка, долго да говорил о неюшку их вылечить от ран и хворей всяческих. Заловка моя ведь не зря доброй целительницей славлют. Вот её золотые руки и поставили богатырскую пару на ноги. Сам видишь, как она хорошо постаралась. У исцелённого богатыря и красавицы всё на лад пошло, и даже чудо-дети народились. "Ты меня, Злата, не шибко расхваливай", улыбаясь, сказала Анея Доброславна. "У дарины и дара крепкие телеса, да и внутри у них дух дюже сильный". я только помогла их внутренней силе залечить полученные в битвах раны, а с остальными хворями они сами справились, когда сотворили в медицинском модуле лежащую капсулу под свой рост. В одном ты права, что если бы Демидушка меня к ним не позвал, то я о них не узнала бы никогда. А то, что у них такие славные чудо-детки родились, то тут всё не от меня зависело. а от их чистой и светлой любви. «Анея, Злата, может, хватит языками чесать? Да дара в краску вгонять!» — прервал разговор двух женщин Всеволод Доброславович. «Вы нашего Богуслава и всех присутствующих чем кормить думаете? Вашими женскими пересудами или же все-таки с недью и яствами?» Женщины без прилеканий сразу же прекратили свои разговоры и быстро начали накрывать на стол. Спустя несколько минут на накрытом скатертью столе стояли чаши и блюда с различными вкусностями, от которых исходил изумительный аромат. Когда в комнату для принятия пищи и деловых переговоров вернулась улыбающаяся Дарина, старший наблюдатель Басур Денкс пригласил всех присутствующих рассаживаться за большим столом едва все заняли свои места и приготовились к трапезе как появившийся в двери сабур заявил прошу вашего внимания предлагаю всем на некоторое время задержаться с принятием пищи что случилось сабур удивлённо спросил старший наблюдатель базы у нас долгожданный гость командир Мои датчики зафиксировали Демида ещё на выходе из леса. Далее он прошёл к большому северному острову посредине болота, перемещая за собой гружённую рукотворную грузовую платформу, созданную из ветвей молодых деревьев. Когда он появился в портальной, мы с ним поприветствовали друг друга и немного пообщались. В данный момент времени Демид быстрым шагом направляется по коридору базы в комнату для принятия пищи и деловых переговоров. У него с собой большой наплечный мешок, который он отказался оставлять в стазе с хранилища нашей портальной комнаты. Вместе со своим оружием и богатыми охотничьими трофеями. Командир, вы могли бы уделить мне немного внимания для небольшого доклада наедине? Хорошо, Сабур, давай выйдем в коридор. День выдался довольно удачным. Ярило солнышко прогревало все в лесу. На Менни случилась большая гроза. Небеса затянули темные тучи, в которых то и дело сверкали перумийцы. После чего над Урманом в сторону нашего болота пронесся сильный ветер, поваливший множество деревьев. Серчала матушка природа недолго, с полудня до заката, а вскоре... Распогодилось, и ушли грозные тучи на заход вслед за солнцем. После вчерашнего небольшого дождика лёгкая влажность вновь наполнила урман неповторимыми лесными запахами. Расставленные по всему лесу мои силки и ловушки со время буйства грозы не повредило. К моему удивлению, они как никогда были полны дичи. Так что у меня появилось немного свободного времени, дабы посетить базу наблюдения и узнать о состоянии здоровья Богуслава Ярославовича. У меня было чем его порадовать и ускорить выздоровление деда Богуслава. Вчера вечером Яринка, заметив, что я готовлю свое ружье и огненный припас, сразу поняла, что я с утра собираюсь идти на охоту. За короткую ночь я, Она умудрилась напечь такую огромную кучу пирогов с различной начинкой, что пришлось брать самый большой заплечный мешок, который имелся у нас в доме. Иначе Яринушка могла мне потом долго выговаривать под руку, что я нисколечко не оценил её ночные старания. Как только я появился со своей гружённой волокушей в портальной зале базы наблюдения и внимательно осмотрелся по сторонам, то сразу же увидел открывающиеся двери в коридор и входящего в них Сабура. Здравствуйте, уважаемый Демид. Позвольте приветствовать ваше прибытие на нашу базу наблюдения. Давно вы у нас не были. Удачная ли была ваша охота? И вам тоже всего доброго, уважаемый Сабур. Моя охота была очень удачной, несмотря на то, что над Урманом и болотом пронеслась гроза с сильным ветром. Потому-то у меня и появилось свободное время заглянуть к вам в гости. До да заодно хотелось бы разузнать, как себя чувствует дед Богуслав после тяжёлого ранения на болоте. Скажи, пожалуйста, когда я наконец смогу увидеть моих друзей, а также всех остальных моих родичей? А то в прошлое мои посещения я никого, кроме своего деда, на базе не видел. Богуслав Ярославович уже в полном порядке. Он уже подкинул свою капсулу в медицинском модуле и в данный момент времени вместе со всеми наблюдателями находится в комнате для принятия пищи и деловых переговоров. Благодарю за добрые вести. Получается, что я сегодня очень удачно зашёл в гости. Скажи, пожалуйста, Сабур, я могу вновь воспользоваться вашей кладовкой? чтобы мои охотничьи трофеи не испортились. Конечно, можете. Стазис-хранилище портальной комнаты в вашем полном распоряжении. Можете там оставить не только ваши охотничьи трофеи. Для оружия и вашего заплечного мешка там тоже найдётся место. Можете использовать любой стеновой стеллаж хранилища. Оставлю в кладовке всё, кроме своего мешка, сказал я Сабору. затаскивая в хранилище волокушу с трофеями. В нём у меня лежат подарки из дома для родничей и друзей. Оставив волокушу посредине хранилища и положив ружьё с припасами на полку, я покинул помещение и закрыл за собой дверь. Скажите, пожалуйста, Демид, а почему вы, когда прошли через портальный переход, стали очень внимательно смотреть по сторонам? Понимаете, Сабур, сегодня переход через портал на вашу базу был каким-то странным, не таким, как в прошлые разы. И в чём выражалась эта странность? Раньше проход через ваши врата давался легко, даже тяжёлая волокуша мне не мешала. А нынче было ощущение, словно я шёл через болото по пояс в воде. Возможно, причина кроется в том, что дерево, стоящее в 4 шагах от врат, было повалено сильным ветром. Не вижу никакой общей связи между упавшим на острове деревом и трудностью перехода через наш портал. Неожиданно перебил меня главный из кенбазы. Вы не видите связи, Сабур, потому что перебили меня, не дослушав. Извините меня, Демит. Я внимательно слушаю вас. Продолжайте. Все дело в том, что когда под порывами сильного ветра упало дерево, то из получившейся в земле не очень глубокой ямы, в месте корневого выворотня, в небеса устремился сияющий столб неизвестной мне природной силы, толщиной чуть меньше самого ствола упавшего дерева. Его прекрасно было видно, с слегка расслабленным изменённым зрением. Когда я подошёл ближе и захотел протянуть руку к сияющему столбу, то вся моя внутренняя сущность воспротивилась, закричав о грозящей мне смертельной опасности. Вы правы, Димит. Этот источник природной энергии мог вас убить, если бы вы коснулись его. Я только что активировал дополнительные датчики вокруг наших портальных ворот на острове. Они показывают появление небольшого энергетического разрыва и наличие утечки энергии в цепи питания портальной системы. Вполне возможно, что падение дерева от порыва сильного ветра каким-то образом повредило природный источник энергии высокой концентрации. Мне нужно срочно доложить командиру об этом происшествии. Вам же предлагаю пройти в комнату для принятия пищи и деловых переговоров. Собор указал мне рукой на двери, ведущие в большой коридор базы наблюдения, и заодно сообщил, что он должен немедленно предупредить командира о моём прибытии, после чего тут же исчез. Закинув мешок на плечо, я быстрым шагом направился по коридору в комнату, где у меня когда-то давно состоялась первая трапеза на базе со старшим наблюдателем. Едва я зашёл в трапезную комнату, как сразу же попал в объятия моих родителей. Глядя на их счастливые и радостные лица, заметил, что все они выглядят намного моложе, чем раньше. Когда объямания и приветствия родственников наконец-то закончились, Басур пригласил меня к уже накрытому столу. Перед тем как разместиться в указанном кресле, я подошёл и поздоровался с командиром базы, а также с улыбающимися дариной и даром. После чего, сделав задумчивое лицо, развязав свой заплечный мешок, начал выкладывать на большое блюдо стоящие на краю стола крупные свёртки, заботливо завёрнутые в домотканые вощёные холстины. Все с интересом наблюдали за моими действиями. Первой не выдержала тишины сестра моего деда. Что у тебя там завёрнуто, Демидушка? удивлённо спросила Анея Доброславна. Гостинцы из дома, бабушка Анея Еринка моя всю ночь от печи не на шаг не отходила. От всей души старалась, чтобы к утру поспеть все гостинцы испечь и в холстину завернуть. Пояснила я для бабушки, своих родичей и друзей. Ежели там то, что Еринушка в печи приготовила, сказала бабушка Злата, то все твои гостинцы лучше всего будет сначала разогреть, а уже потом горячими подать на стол. Когда разогретые пироги вновь оказались на столе, мы приступили к совместной трапезе. За общим столом во время еды не было никаких насужих разговоров. Все присутствующие отдавали должное ночным стараниям у печи моей Еринки.